Глава тридцать девятая Гостиница Венди располагалась в конце мощенной улицы, всего в десяти минутах ходьбы от небольшого скопления магазинчиков, поэтому я оставила машину и устремилась туда пешком. Глянцевая черная дверь была не заперта. Переступив порог, я позвонила в золочёный колокольчик на стойке регистрации. До моего слуха долетел ненавязчивый звук волынки из двух потайных динамиков. Где-то позади со скрипом отворилась дверь, и ко мне вышла ухоженная светловолосая женщина. «Чем могу помочь?» Подойдя ближе, она прищурила голубые глаза, словно припоминая меня. Я представилась. «А, дочка Гарри. Я Венди Гудман». Она улыбнулась и пожала мне руку. «Как там дела с музыкальной площадкой? Скоро открытие?» «Да, пришлось попотеть, но я уверена, вы оцените результат. Хотя нам очень многие помогли. Мы открываемся в конце августа». Венди одобрительно кивнула. «Уже через несколько недель. Здорово. Господь свидетель. Лох Харрису не помешает некоторое оживление». «Мало клиентов?» Губы Венди скривились. «Если их станет еще меньше, все вообще заглохнет». «Я поправила ремень сумки на плече». «Значит, в данный момент у вас не так много постояльцев». «Двое. Едва ли стоит открывать столовую на завтрак». Она со вздохом ткнула накрашенным ногтем на комнату справа, Где виднелись несколько квадратных столов под кремовыми скатертями. А ваши гости, начала я. Не подскажете, одна из них случайно не австралийка? Венди удивленно моргнула. Да. Я взглянула поверх ее плеча на лестницу, покрытую ковролином. Полагаю, эта женщина в настоящий момент у себя? Меня постигло кратковременное разочарование, когда Венди сообщила, что та ушла сразу после завтрака. «Не знаете, надолго она здесь остановилась?» «Она не сказала, но, по-моему, уезжать не торопится». Венди пристально посмотрела на меня. «Уверена, ты понимаешь, Лейла, что с моей стороны было бы некорректно разглашать подробности о гостях». «О, разумеется». Я закивала. «Меня только интересует, не спрашивала ли эта дама о коттедже Кюри или о том, кто там живет?» Венди несколько мгновений обдумывала мой вопрос – Затем глянула по сторонам и придвинулась ближе. Ее золотые серьги качнулись. Да, спрашивала. Женщина понизила голос до шепота: Похоже, ее очень волнует этот маска, если не ошибаюсь. Она сказала почему ни слова, только что он не тот невинный страдалец, за которого себя выдает. У меня затеплилась надежда. Я знаю, вы не можете назвать ее имя. Не могу, извини. Я лишь хочу кое-кому помочь, Венди. Уверяю, у меня в мыслях нет ничего дурного. Не знаю, что там происходит или произошло в пятницу вечером, но не исключено, что ваше новое гостье как-то с этим связано». Венди закусила губу. Чувствуя, что она вот-вот сдастся, я прибегла к излюбленной мантре Лох Харриса. «В конце концов, чем мы всегда гордимся?» «Нашими добрососедскими отношениями». Венди обреченно вздохнула. «Честное слово, юная леди». Вы в точности, как ваш отец, можете очаровать любого». Я широко улыбнулась. «Значит, да?» Ничего не ответив, она скользнула за стойку администратора, открыла гостевую книгу в кожаном переплете и пролистала пару страниц. «Я ненадолго отойду в столовую. Моя гостевая книга случайно осталась раскрытой. У тебя есть 30 секунд, чтобы взглянуть на имя внизу левой страницы». Не успела я поблагодарить, как она уже исчезла, сверкая белыми кожаными лоферами. Я нырнула за стойку и провела пальцем по странице, отыскивая имя женщины. Вот оно. Рядом указана страна постоянного проживания — Австралия. Позаимствовав у Венди листок для заметок, я записала данные и сунула его в карман.